Глава 39. Диана, Минстер Ловел, 1922 год. Мы никогда не жили в деревне, поэтому меня удивляет, как легко я приспосабливаюсь к деревенской жизни. Правда, мои предки по материнской линии когда-то были фермерами, возможно, я что-то унаследовала от них. Моя жизнь в Минстер Ловеле только началась, однако мне здесь нравится. Я очень скучаю по Аннабель. Если честно, я и под углы сутоскую, но не в такой мере, чтобы чувствовать себя глубоко несчастной. Тоска компенсируется тем, что здесь я могу вести себя как пожелаю, не опасаясь кого-то напугать или расстроить. Со мной рядом Симона, чудесный миссис Джонс и, конечно же, доктор Гилберт Стоукс, который вскоре должен прийти на очередную беседу. Он их называет сессиями. Я ещё не выходила наружу и не сидела на садовых скамейках. Но люблю постоять на крыльце, оставив входную дверь открытой. Если кто-то проходит мимо, меня охватывает недолгая паника, хотя я и научилась приветливо махать и улыбаться. Не взирая на солнце, в воздухе пахнет дождём, но воздух такой свежий, такой успокаивающий. Хочется жить. Дождь как нельзя кстати для лужайки, а то сухая погода затянулась. Я стою на крыльце и жду доктора, вдыхая запахи скошенной травы и ранних летних цветов. Сначала я замечаю седую гриву, потом вижу склонённую голову и наконец силуэты доктора. Поднимаясь он с улицы, одостигнув вершины холма, распрямляет плечи и машет мне. Я машу в ответ. Конечно, я нервничаю, но он добрый человек, и встреча с ним вселяет надежду. Обменявшись рукопожатием, Мы усаживаемся в маленькой гостиной, где миссис Джонс оставила поднос с чаем и печеньем. Сама она ушла на рынок, и нам никто не помешает. «Если какие-то мои вопросы вызовут у вас замешательство, не стесняйтесь и сразу говорите мне», — предлагает доктор. «Слова эти приносят мне невыразимое облегчение. Теперь я чувствую себя увереннее. Некоторое время мы говорим о моем детстве», — Не знаю, что именно он хочет от меня услышать. Доктор поясняет, в нашем разговоре нет правильных и неправильных тем. От детства он спросил, чтобы с чего-то начать сессию. Доктор Стоукс предлагает рассказать, как выглядел мой отец. Я делаю резкий вдох и медленно выдыхаю, собираясь с мыслями. Думаю о том, как отец всегда поощрял меня быть собой. Вот только я никогда не знала, как это сделать, в чем и признаюсь доктору. Он мягко, ободряюще улыбается. В его голубых глазах я замечаю свет. Это незнание вас тревожит? Я закусываю щеку, не зная, как он воспримет мой ответ. Потом вспоминаю. Этот человек вовсе не стремится отправить меня в Грейндж или другое аналогичное заведение. Эта мысль придает мне уверенности, и я отвечаю, что от незнания мне становится грустно. И, быть может, одиноко добавляет он. Мне не по себе. Я смотрю под ноги и не могу сформулировать ответ. Доктор говорит, что многие люди только под конец жизни начинают понимать, кто они такие, точнее, кем они могли бы стать и какой могла бы быть их жизнь. Я сглатываю комок в горле. Столько лет я заставляла себя чувствовать, что мне ничего не поможет, что мой душевный недуг невозможно излечить. Этот доктор дарит мне маленькую надежду. И я вознаграждаю его искренней улыбкой. Я думала, мы поговорим о случившемся в Бирме. А вы хотите об этом поговорить, спрашивает доктор Стоукс. Я качаю головой.